Глава 35. Помощник шерифа Скотт даже не успел вставить ключ в зажигание, как бабушка Нэн сказала. «Если не возражаете, я пока не хочу ехать в отель». Он бросил на нее взгляд, словно негодуя, что еще. Он и так подождал, пока мистер Малик забронирует для нее номер. Она еще тогда подметила его нетерпеливость» он постукивал ногой, будто пытаясь ее поторопить. Не желая задерживать его еще сильнее, она постаралась побыстрее достать чемодан из багажника и зонтик из бардачка. Ей не нравилось доставлять ему неудобства, и она бы не стала просить еще об одной услуге, если бы не Логан. «Куда еще вы хотите съездить?» – спросил он, заводя двигатель и включая дворники на самый сильный режим из-за чего в движении щетки казались размытыми. Мне неловко просить вас об этом, ведь вы были так добры, предложили подвести и ищите Логана. Я вижу, вы заботливый человек, и мою благодарность не выразить словами, но... Говорите уже, перебил он ее. Просто скажите. Он повернулся на сиденье и несколько секунд наблюдал за тем, как она мяла ремень безопасности, после чего взяла язычок и, сведя два конца вместе, вставила его в замок. Щелк, закрыто и готово. «Я как раз хотела сказать», — стала она возражать, «просто помогаю». «Так о чем вы хотели попросить?» «Прежде чем вы предложили отвезти меня в отель», Я слышала, как вы говорили по телефону, что собираетесь проехаться по округе и только потом отправиться в отделение, или как вы его называете. Я не ошибусь, если предположу, что вы поедете искать Логана. Отчасти да. Тогда я хочу поехать с вами. Две пары глаз лучше, чем одна. Я могу помочь его искать. Миссис Шоу. Прошу, зовите меня Нэн. «Хорошо, Нэн». Он вздохнул. «Я понимаю, какой вы проделали путь. Но мы не возим с собой обычных граждан. Я еду не только ради Логана. Я буду в патруле, и если кто-то позвонит, должен быть доступен. Могут заявить о преступлении или о чем-то подозрительном, и мне нужно будет откликнуться» и одновременно я постараюсь найти вашего зятя, вооруженного и представляющего потенциальную угрозу. Я не хочу подвергать вас риску, и, как я уже говорил, если о чем-то узнаю, то сразу же вам позвоню. Обещаю». Ей очень подробно разжевали ответ «нет». «Так если вы не возите обычных граждан, почему предложили довести меня до отеля?» «У меня есть бабушка, и мне нравится думать, что ей тоже, при необходимости, придут на помощь». Дождь обрушивался на щетки дворников с такой силой, будто на них сверху кто-то лил воду из ведра, а вдали небо осветило вспышка молнии. «Этот шторм когда-нибудь закончится?» Бабушка Нэн сжала его руку, рассчитывая добиться абсолютного внимания. «Умоляю вас, как бабушка, позвольте мне поехать искать Логана с вами. Если я закричу в окно, и он услышит мой голос, он обязательно подойдет. Я знаю своего внука и уверена, что он спрячется от полицейской машины. Логан ненавидит попадать в неприятности. Дело не в том, что я не хочу вам помогать или против вашей компании. Поймите, речь о безопасности» для вашей же защиты. «Я беру ответственность за свою безопасность на себя», — заявила она. «Вы не будете отвечать за меня, клянусь». Если вас ранят или убьют, эти слова станут пустым звуком. Виноват буду я. И кроме того, что по-крупному влипну, я еще и буду чувствовать себя ужасно из-за того, что с вами что-то случилось. «Тогда обещаю», — что меня не ранят и не убьют. Скот так постучал по рулю, что бабушка решила, будто он колеблется. «Вы же не отступите, да?» «Нет, пока не найду Логана». «Вы осознаете риск?» «Похоже, ваш зять не в себе. Он точит на вас зуб и уже один раз напал». «Рядом со мной огромный мужчина с оружием. Кто меня защитит лучше?» Он рассмеялся, и, когда это произошло, она поняла, что победила. Он возьмет ее с собой в патруль. Скотт вышел в эфир, сообщил диспетчеру о смене планов и о текущем маршруте. После отключения рации он повернулся к бабушке Нэн. «Только 15 минут, и вы должны делать то, что я скажу», — пояснил он ей. «Если скажу не выходить из машины, вы не выходите». «Без возражений». «Конечно», — согласилась она смиренно, сжимая сумку в руках. «Я всего лишь бабушка. Что мне остается?» «Хм». Он вырулил с парковки и выехал на проселочную дорогу. «Можете перестать прикидываться покорной старушкой. Вы, очевидно, сильнее, чем пытаетесь показать». Они ехали в тишине, с обеих сторон окруженные тьмой. Я должна признаться, вина давила на нее тяжким грузом с той самой стычки с Робертом в мини-маркете. Да, и в чем же? Мой зять Роберт, Ян, потому что в Чикаго я принесла ему скотч. Я знала о его проблемах с выпивкой, но все равно пришла с бутылкой ведь знала, что тогда у меня будет больше шансов найти Логана. Когда он напал на меня, я почувствовала запах и увидела его налитые кровью глаза. Он едва выговаривал слова. «Надеюсь, он не попадет в аварию и никого не убьет. Я этого не переживу». «Значит, вы дали ему бутылку скотча?» «Да». «Вы знали, что он выпьет и сядет за руль?» «Нет» мы тогда находились у него дома». «Вы приставляли к его голове пистолет и заставляли его пить?» «Продолжал Скотт». Но, ну, разумеется, нет. Но я знала, что он алкоголик или, по меньшей мере, зависимый. У меня ощущение, будто я вручила ему нечто опасное, осознавая, что он не справится». Скотт постучал ладонями по рулю. «Если вам станет легче...» Я отпускаю вам этот конкретный грех. Давать скотч пьянице – идея не из лучших. Но, по сути, вы не несете ответственность за действия людей. Я считаю, нам всем стоит работать над собой. А другие взрослые люди пускай отвечают за себя сами. Не корите себя слишком сильно. «Спасибо, это помогло», – произнесла она, – и волна сожаления отступила. «Просто больше так не делайте». Он подъехал к знаку «Стоп», притормозил и двинулся дальше. «Такое впечатление, что тут пустота», — высказалась она, вглядываясь в окно. «В основном лес и фермерские поля. Через пару миль появятся дома, но если электричество так и не вернули, мы ничего не увидим» похоже, я привыкла к дорожным огням. Она прижималась к стеклу так тесно, что на нем от пара образовался круг. Бабушка протерла запотевшее место пальцами. «И вы едете так быстро?» Даже не приблизился к максимальной разрешенной скорости. Бабушка Нэн поняла, что ее план периодически останавливаться, выбираться из машины и кричать имя Логана был неосуществимым. Логан мог находиться где угодно и вряд ли услышал бы ее из-за шторма. И даже кричи она, сколько пришлось бы ждать ответа. Кроме того, помощник шерифа Скотт подразнил ее, позволив проехаться с ним потому что он не собирался выпускать ее из салона или разрешать хотя бы приоткрыть окно в дождь. Ей казалось, она бы большего добилась, решив пройтись пешком. Вот только местность была незнакомой, и на улице царила тьма. Простроившись, она спросила, «А что именно мы ищем?» «Зеленый форт с номерами Иллинойса. Помимо него все необычное». По пути оба старались рассмотреть хоть что-то в свете фар и возникавших на обочинах фонарей. Дорога извивалась, непредсказуемо меняя свое направление и подсовывая неожиданные повороты. Вскоре они добрались до деревянного моста, на котором колеса машины жалобно задребезжали, а река под ним шумела громче отбивающего по крыше дробь дождя. Вдали показались дома, всего несколько штук, напоминавших разбросанные точки. Едва бабушке Нэн удавалось их рассмотреть, они тут же оставались позади. Практически все были маленькими и квадратными, а на подъездной дороге одного из них стояла большая лодка. «Логан мог спрятаться в той лодке?» – поинтересовалась она, повернув голову чтобы не упустить из виду удалявшийся дом, который на подъездной дороге. «Мог. Хотите проверить?» «Да, пожалуйста». Скотт развернул машину, подъехал к строению, фарами осветив лодку, и включил мигалки. «Это обязательно?» — спросила она. «Да. Если явиться к местным людям в темное время суток, они могут сначала выстрелить» и только потом задать вопросы. «Ждите здесь». Помощник шерифа вышел из машины и, очутившись под дождем, хлопнул дверью. Вблизи лодка казалась меньше. Не яхта, а рыболовное судно, накрытое водоотталкивающим навесом. Скотт остановился под крыльцом дома, и открылась входная дверь. В темном проеме появился мужчина с фонариком в руках. Бабушка Нэн приспустила окно и услышала крик мужчины. «Скот, это ты?» Пары прекрасно освещали Скотта, державшего безупречную осанку под дождем. «Да, ищу пропавшего мальчика, девятилетнего. Не видел его?» Мужчина его не видел, но согласился помочь Скотту поднять навес». Когда они его закатали, стало понятно, что остановка не принесла никакой пользы. Мужчина указал на свой дом. «Не знаешь, когда вернут электричество?» «Без понятия». Оба мужчины разошлись по их безопасным укрытиям. Мужчина в дом, а Скотт в машину. Пока он забирался в салон, внутрь успело попасть несколько капель дождя. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, он провел пальцами по намокшим волосам. Удивительное сходство с утопленной крысой. Простите? За что вы извиняетесь? Вы не управляете дождем. Знаю. Но это я попросила проверить лодку. Догадка была неплохой. Лодка отличное убежище для ребенка. Жаль, сам не додумался он выключил мигалки и сдал назад. Бабушку Нэн не покидало ощущение, что он довольно скоро отвезет ее в отель. Однако, понимая, пока Логан не найдется, она все равно не сможет заснуть.